Глава 22. Легенды о животных. Белый заяц из Энаба. Давным-давно жили-были 81 брат, и были они японскими принцами. За исключением одного брата, все остальные были вздорными и проводили время в постоянных склоках. Каждый хотел править своей империей, и более того, каждый из них желал жениться на принцессе Яками из Энабы. И хотя эти 80 принцев в основном жили в несогласии друг с другом, В одном они были едины – в ненависти к одному брату, доброму и мирному. В конце концов, после многочисленных гневных пререканий, 80 братьев решили отправиться в Инабу, чтобы навестить принцессу Яками, и каждый из братьев думал, что только он будет удачным поклонником принцессы. Добрый и кроткий брат тоже отправился с ними, но, конечно же, не как искатель руки прекрасной принцессы, а как слуга, которому пришлось тащить на спине огромный и тяжелый мешок. Наконец, восемьдесят принцев, оставив своего многострадального брата далеко позади, добрались до мыса Кета. Когда они уже собрались продолжить свой путь, то увидели белого зайца, лежащего на земле, по виду очень несчастного и к тому же полностью лишенного шерсти. Восемьдесят принцев, которых позабавил столь плачевный вид зайца, сказали... Ха, если ты хочешь, чтобы твой мех снова вырос, искупайся в море, а после этого сбеги на вершину высокой горы и подставь свое тело ветру!» С этими словами 80 бессердечных братьев пошли своей дорогой. Заяц сразу же пошел к морю, обрадованный возможностью снова вернуть себе свой красивый белый мех. Искупавшись, он побежал на вершину горы и улегся там, но долча же понял, что под холодным ветром, обдувающим шкурку, Только что побывавшую в соленой воде, кожа начала трескаться. В перспективе остаться совсем без меха прибавилась еще и мучительная физическая боль, и заяц понял, что 80 принцев бесстыдно его обманули. Когда заяц лежал на горе, испытывая боль, к нему медленно, из-за тяжелого мешка за спиной, приблизился добрый брат. Когда он увидел пачущего зайца, то спросил, как получилось так, что бедное животное попало в беду. — Пожалуйста, остановись на минуту! — попросил заяц. — И я расскажу тебе, как это случилось. — Я хотел перенаправиться с острова Оки на мыс Кета, и сказал крокодилам. — Интересно, сколько крокодилов живет в море и сколько зайцев на берегу? Позвольте, я сначала сосчитаю всех вас. И после того, как я сказал эти слова, крокодила вытяну из длинную линию от острова Оки на мыс Я побежал по их грубым спинам, считая каждого. Когда я добежал до последнего крокодила, то сказал... О, глупые крокодилы, мне совсем не интересно, сколько вас в море или сколько зайцев на берегу. Я всего лишь хотел использовать вас вместо моста, чтобы перебраться на другой берег. Увы, мое жалкое хвастовство стоило мне дорого, так как последний крокодил поднял голову и содрал с меня весь мой мех. — Ну, — сказал добрый брат, — должен сказать, ты был неправ и наказан за свою глупость. Это конец твоей истории? — Нет, — продолжал заяц. Я бы не дошел до такого унижения, если бы мимо не проходили 80 принцев и не обманули меня, сказав, что соленая вода и ветер смогут помочь мне. Увы, не ведая, что они обманывают меня, я выполнил все их указания, и в результате вся моя кожа потрескалась, что доставляет немучительную боль. «Искупайся в пресной воде, мой бедный друг», — сказал добрый брат. «А потом раскидай на земле цветочную пыльцу о соке и поваляйся в ней». От этого трещины на твоей коже затянутся, а мех опять отрастет. Заяц медленно пошел к реке, искупался и вывалился в пыльце Асоки. И как только он все это проделал, трещины на коже у него зажили, и снова появилась густая меховая шубка. Благородный заяц побежал обратно к своему благодетелю. — Твои злые и жестокие братья, — сказал он, — никогда не завоюет сердце принцессы Инабы. Это ты женишься на ней и будешь править всей страной. Предсказание зайца сбылось, поскольку надежды восьмидесяти братьев не оправдались, а брат, который был добр к белому зайцу, женился на прекрасной принцессе и стал правителем страны. Хрустящая гора Один старик и его жена держали дома белого зайца. Однажды пришел барсук и съел всю еду, предназначенную для их питомца. Вредное животное уже собиралось удрать, когда старик, увидевший, что произошло, Поймал его и привязал веревкой к дереву, а затем пошел к соседней горе нарубить хвороста. После того, как старик ушел, барсук начал плакать и умолять старуху развязать веревку. Как только она это сделала, барсук, поклявшись отомстить, убежал прочь. Когда добрый белый заяц услышал, что произошло, то отправился предупредить своего хозяина. Но пока тот отсутствовал, барсук вернулся, убил старуху, принял ее облик и ее останки бросил в суп. я сварила отличный мясной бульон сказал барсук принявший образ старухи когда старик вернулся с горы ты должно быть голоден и устал прошу тебя присядь и отведай моего вареева старик не подозревая никакого подвоха съел суп и похвалил хозяйку сказав что бульон очень вкусный вкусный с издевкой переспросил барсук ты ел суп из своей жены ее кости лежат вон там в углу и с этими словами он исчез пока старик приходил с себя от горя И пока он плакал и проклинал свою судьбу, вернулся заяц, тотчас понял, в чем дело. И стремглав побежал обратно к горе, полной решимости отомстить за смерть своей бедной старой хозяйки. Достигнув горы, заяц увидел барсука, несущего вязанку хвороста за спиной. Заяц тихонько подкрался и незаметно поджег хворост, который сразу же начал потрескивать. «Что это за странный звук?» – спросил барсук. «Что это?» «Хрустящая гора». ответил заяц. Огонь начал подбираться к барсуку, поэтому он прыгнул в реку и загасил огонь, но, выйдя из воды, обнаружил, что его спина очень обгорела, и боль, которую он чувствовал, была усилена припаркой из красного стручкового перца, заранее приготовленной и брошенной предусмотрительным зайцем ему на спину. Когда барсук снова поправился, он увидел зайца, стоящего около сделанной им лодки. «Куда это ты хочешь отправиться на этом суднышке?» полюбопытствовал барсук. «На луну?» — ответил заяц. «Может, ты хочешь поплыть со мной?» «Только не на твоей лодке!» — сказал барсук. «Я слишком хорошо знаю все твои проделки с хрустящей горой. Я сам построю себе лодку из глины, и мы вместе отправимся на луну!» И вот вниз по реке отправилась деревянная лодка зайца и глиняная лодка барсука. Скоро лодка барсука стала разваливаться на кусочки. Заяц ехидно засмеялся и убил своего врага веслом. Впоследствии, когда преданный заяц вернулся к старику, он получил похвалу и заботу от своего благодарного и любящего хозяина. Барсук В легендах у Барсука много общего с лисой. Он может принимать человеческое обличие и превращаться в луну, но во многих легендах он описывается как веселое существо – животное, которое очень любит пошутить, попопроказничать. Часто в легендах и в других произведениях искусства барсука изображают выбивающим барабанную дробь на своем выпуклом, похожем на барабан в животе, и поэтому японских шутов иногда называют барсуками. Кадзутое и барсук Как-то раз Кадзутое и его слуга отправились ловить рыбу. Удачно порыбачили и уже собирались возвращаться домой, как внезапно полил сильный дождь, и они были вынуждены искать убежище под Ивой. Подождав некоторое время, они увидели, что ливень не прекращается и становится темно, и тогда, вопреки ненастью, они решили продолжить свой путь. Не успели рыбаки отойти далеко, как повстречали горько плачущую молодую девушку. кадзутоя Тоя отнесся к ней с подозрением, но его слуга был очарован красотой девушки и спросил у нее, кто она такая и почему блуждает в такую ненастную ночь. «Увы, добрый господин!» – отвечала девушка, все еще рыдая. «Моя история очень печальна. Я долго терпела насмешки и жестокость злой мачехи, которая ненавидит меня. Сегодня вечером она оплевала меня и побила. Я не могла больше терпеть такие горькие унижения и ушла к своей тетке. Она живет вон в той деревне, чтобы найти покой, защиту и кров Но меня внезапно поразил странный недуг, и я была вынуждена оставаться тут, пока боль не отступила». Эти слова тронули добросердечного слугу. и он тотчас отчаянно влюбился в прекрасную девушку но кадзутоя основательно поразмыслив обо всем выхватил меч и отрубил ей голову о мой господин вскричал слуга что вы наделали как вы могли убить ни в чем не неповинную девушку поверьте вам придется дорого заплатить за свое безрассудство ты ничего не понимаешь отвечал коуттоя но я тебя прошу сохранить все это в тайне когда они пришли домой кадзутоя вскоре уснул Но его слуга после размышления об убийстве прекрасной девушки отправился к родителям своего господина и рассказал им эту печальную историю. Отец Казутое, когда услышал этот наводящий ужас рассказ, страшно разгневался. Он тотчас отправился в комнату сына, разбудил его и сказал «О презренный убийца, как ты мог убить невинную девушку без малейшей на то причины?» Ты опозорил благородное имя самурая, имя, которое носят истинные войны, тех, что защищают слабых и беспомощных. Ты принес позор в наш дом, и мой долг — лишить тебя жизни. Произнеся эти слова, он вынул меч. Господин, — отвечал кадзутоя не дрогнув перед сверкающим оружием, — вы, как и мой слуга, ничего не понимаете. Мне надо было разгадать загадку, и после того, как я ее разгадал, уверяю вас, Я не виновен в столь грязном преступлении, как вы предполагаете, и я честно предан призванию самурая. Девушка, которой я мечом отрубил голову, не была смертной. Будьте добры, пойдите завтра со своими слугами на то место, где все это произошло. Если вы найдете труп убитой девушки, вам не надо будет лишать меня жизни, ибо я сам сделаю харакири». На следующий день рано утром, когда солнце еще едва всходило, Отец Кадзутоя вместе со своими слугами отправился в путь. Как только они добрались до места, где разыгралась трагедия, на краю дороги отец увидел обезглавленный труп, который так боялся обнаружить, но не прекрасной девушки, а огромного барсука. Когда отец снова вернулся домой, он спросил сына, «Как так получилось, что ты разглядел барсука под личиной прекрасной девушки?» «Господин», — отвечал Кадзутоя, — «существо?» которые я увидел прошлой ночью. Вначале и мне показалось девушкой, но ее красота была странной, не похожей на ту, какая бывает у земной женщины. Более того, хотя в то время и шел проливной дождь, я заметил, что одежда девушки нисколько не намокла. И поразмыслив над этим странным явлением, я сразу же понял, что эта женщина ничто иное, как какой-то злой дух. Это существо приняло облик прекрасной девушки, чтобы околдовать нас своими чарами в надежде, что она сможет получить весь наш улов. Старого отца преисполняло восхищение мудростью сына. Обнаружив в нем такой дар предвидения и осмотрительности, он решил отречься от престола и провозгласил кадзутоя вместо себя правителем Досы. Чудесный чайник Однажды монах из храма Маринзи поставил на огонь старый чайник, чтобы приготовить себе чашку чаю. Но как только чайник коснулся огня, У него вдруг появились голова, хвост и лапы барсука. Позвали послушников из храма посмотреть на такое необыкновенное явление. Пока они в крайнем изумлении смотрели во все глаза, барсук с чайником вместо тела стал проворно бегать по келье и в конце концов взлетел в воздух. Веселый барсук кружил и кружил по келье, и монахам после нескольких безуспешных попыток удалось поймать животное и загнать его в короб. Вскоре после этого события в храм забрел бродящий и монах подумал чтобы было бы неплохо убедить его купить этот необычный чайник. Поэтому он достал чайник из коробки, поскольку тот уже принял свою обычную форму, и начал торговаться. В результате ничего не подозревающий лудейщик купил чайник и унес его с собой, будучи в полной уверенности, что провел день не зря, совершив удачную покупку за довольно приемлемую цену. В эту ночь лудейщик проснулся от того, что услышал странный шум рядом со своей подушкой. Он выглянул из-под стеганого одеяла и увидел, что чайник, который он купил, оказался вовсе не чайником, а весьма живым и смышленым барсуком. Когда лудейщик рассказал друзьям о своем удивительном приобретении, они сказали «Тебе очень повезло, и мы советуем тебе показывать этого барсука за деньги, ведь его легко можно научить танцевать и ходить по натянутой веревке». «Если сопровождать выступление этого странного существа песнями и музыкой, то определенно это будет невиданная доселе развлечения, которое не останется незамеченным и принесет гораздо больше денег, чем ты мог бы заработать своим ремеслом за всю свою жизнь». Лудичик последовал совету друзей, и слава о выступлениях его удивительного барсука распространилась по всей стране. «Принцы и принцесса приезжали, чтобы увидеть представление», И покровительство самого императора, а также восхищение простых людей, принесли лудильщику большое состояние. Заработав много денег, лудильщик вернул чайник в храм Маринзи, где ему стали поклоняться, как драгоценные реликвии. Кошки Корми собаку три дня, и она запомнит твою доброту на три года. Корми кошку три года, и она забудет твою доброту через три дня. Японская пословица Японские кошки, с хвостом или без хвоста, не очень популярны персонажи, так как именно эти животные и еще ядовитая змея были единственными, кто не проливал слез, когда умер Будда. Видимо, японские кошки проклятые и по большей части предоставлены сами себе, обычно они заняты сверхъестественными проделками. Так же, как и лисицы и барсуки, они могут околдовать человека. Профессор Чемберлейн пишет следующее, у европейцев можно услышать. как некрасивую и сварливую старуху, непочтительно называют кошкой. В Японии, стране, где все наоборот, таким прозвищем называют в народе самых юных и самых привлекательных поющих девушек. Но такое сравнение кажется странным, но такая аллюзия, вне всякого сомнения, относится к той колдовской селе, которой в равной степени обладают и поющая девушка, и кошка. Однако коты пользуются уважением среди японских моряков. и особую им благосклонность снискала Микинеко – трехцветная кошка. Считается, что моряки во всем мире очень суеверны, и японские моряки делают все возможное, чтобы уберечь корабельного кота, веря в то, что он поможет отгонять духов морской бездны. Многие моряки считают, что души утонувших так и не обретают душевного покоя, что утопленники навечно остались в волнах и кричат и рыдают, когда суда проплывают мимо. Для таких людей пенистые волны, бьющиеся о берег моря – это белые, цепкие руки бесчисленных духов, и они верят, что в море полно обаке – благородных призраков, похожих на сгустки тумана. Считается, что японские коты имеют власть над умершими. Кот-вампир Правитель провинции Хидзен, благородный член семейства Набесима, прогуливался по саду с Сотойо – самой молодой любимой наложницей. После заката они возвращались во дворец, но не заметили, что за ними идет огромный кот. Отоя пошла к себе в покое и уснула. В полночь она вдруг проснулась и огляделась, будто почувствовала в своих покоях чье-то наводящее ужас присутствия. И тогда она увидела, что к ней крадется гигантский кот, и не успела она позвать на помощь, как звери бросился на нее и задушил. Затем кот вырыл под верандой нору, закопал там труп, а сам принял облик красавицы Отою. Правитель, не зная о случившемся, продолжал любить фальшивую отоио и не подозревал, что на самом деле ласкает отвратительное чудовище. Мало-помалу он стал замечать, что силы покидают его, и вскоре тяжело заболел. Созвали лекарей, но они ничего не смогли сделать, чтобы вернуть здоровье высокопоставленному больному. Заметили, однако, что больше всего он страдает ночью, и его беспокоят ужасные сны. Состояние его не улучшалось, и советники приняли решение, чтобы сто слуг сидели с господином и охраняли его покой, пока он спит. Охрана зашла и расположилась в покоях больного, но в 10 часов их поразила непонятная сонливость. Как только все охранники заснули, самозванка Отоио пробралась в покое и не давала правителю спать до рассвета. Ночь за ночью слуги приходили охранять сон господина, но всегда засыпали в один и тот же час, и то же самое произошло с тремя его верными советниками. За это время правителю стало хуже, и вот уже позвали монаха по имени Руйтен, чтобы тот помолился за него. Однажды ночью, когда монах был занят своими молитвами, он услышал странный шорох из сада. Взглянув в окно, он увидел моющегося молодого солдата. Когда он закончил свое омовение, то встал перед изображением Будды и принялся неистово молиться о выздоровлении правителя. Восхищенный таким рвением и верностью, Руйтен пригласил молодого солдата войти в дом. А затем спросил его имя. «Меня зовут Ида Сода», — ответил молодой человек. «Я воин в пехоте на Бесимы. Я прослышала болезни моего господина и страстно пожелала иметь честь ухаживать за ним. Но, поскольку у меня самый низший чин, мне не положено его видеть. Тем не менее, я прошу буду сохранить жизнь моему господину. Я считаю, что правитель Хидзен заколдован, и если бы я только мог остаться с ним наедине...» то сделал бы все возможное, чтобы обнаружить и уничтожить ту злую силу, которая вызвала его болезнь». Эти слова произвели на Руйтена столь благоприятное впечатление, что на следующий день он отправился к советникам, и после длительных обсуждений они решили позволить Ито Соде вместе с остальной сотней слуг нести караул у постели больного. Войдя в покое, Ито Сода увидел своего господина спящим на ложе посреди комнаты. Увидел он и сотню слуг, которые сидели там же и тихонько переговаривались между собой в надежде, что таким образом не поддадутся приближающейся сонливости. Но, несмотря на все их попытки, к десяти часам все они заснули. Итто Сода старался не закрывать глаза, но постепенно веки его тяжелели, и он понял, что если не хочет заснуть, то должен прибегнуть к крайним мерам. Аккуратно расстелив вощенную бумагу на татами, он воткнул себе в ребро кинжал. Острая боль на некоторое время заставила дремоту отступить, но вскоре он почувствовал, как глаза закрываются снова. В полной решимости перехитрить заклятие, с которым слуги не смогли справиться, он повернул нож в ране тем самым усилив боль, и продолжил свое бдение, несмотря на то, что кровь из раны постоянно капала на бумагу. Стоя на страже, Иттоссода увидел, как раздвижные двери отворились, и прекрасная женщина тихо прокралась в покое. С улыбкой она посмотрела на спящий слуг, и уже хотела было подойти к правителю, как заметила Иттосоду. Перебросившись с ним парой слов, женщина подошла к правителю и осведомилась о его здоровье, но тот был слишком болен, чтобы ей ответить. Иттосода следил за каждым движением женщины и полагал, что она старается заколдовать правителя, но под бесстрашным взглядом Иттосоды та не смогла выполнить свой злой замысел и в конце концов была вынуждена удалиться. Утром слуги проснулись и сильно устыдились, когда узнали, каким образом Иттосоде удалось не заснуть на страже. Советники во всеуслышание похвалили молодого солдата за его преданность и предприимчивость и приказали ему охранять правителя и на следующую ночь. Он так и сделал, и снова самозванка Отоя вошла в покое больного и, как в прошлую ночь, была вынуждена удалиться, не осуществив своего коварного замысла. Оказалось, что сразу же после того, как верный Итта Сода заступил на стражу, правителю удалось спокойно заснуть, и более того, ему стало лучше, ибо когда планы самозванной Отоя сорвались дважды, она больше не повторяла своих попыток, и охрана более не испытывала приступов необъяснимой сонливости. Итта Сода, удивленный стечением таких обстоятельств, отправился к одному из советников и рассказал ему, что так называемая Отоя на самом деле оборотень. В ту ночь Итто Сода задумал пойти в комнату этого существа и попробовал убить его, а на случай побега он поставил снаружи восемь слуг, которые должны были поймать и немедленно связать оборотни. В назначенный час Итто Сода вошел в комнату Отоя, притворившись, что несет послание от правителя «И что это за послание?» – осведомилась женщина. «Будьте добры, прочтите это письмо», – ответил Итто Сода и с этими словами выхватил свой кинжал и попытался убить ее. Придворная Отоя, в свою очередь, схватила алибарду и постаралась поразить ей своего противника. Удар следовал за ударом, но в конце концов, убедившись, что ей лучше ускользнуть, чем сражаться, она отбросила свое оружие, и в одно мгновение прекрасная девушка превратилась в кошку и забралась на крышу. Восемь слуг, на крайний случай поджидавших снаружи, стали стрелять животные, но ему удалось удрать от них целым и невредимым. С невероятной скоростью кошка устремилась горам. и доставила немало неприятностей людям, жившим в окрестных деревушках, но в конце концов была убита во время охоты, организованной правителем Хидзеном. Правитель снова поправился, а Ито Сода получил почет и уважение, которое он вполне заслуживал. Собака Собаку в Японии вообще-то считают дружелюбным животным, и в подавляющем большинстве легенд она проявляет себя с хорошей стороны. Но на островах Оки многие местные жители верят, что все собаки обладают сверхъестественными силами, приписываемые лисицам. Профессор Чемберлейн пишет, люди, которые заодно с собаками, называют инугами моти, то есть одержимые божеством собаки. Когда душа такой мистической собаки отправляется творить зло, она оставляет тело, которое постепенно становится все слабее и слабее, а иногда умирает и начинает разлагаться. Когда такое случается, душа после своего возвращения находит себе пристанище в теле колдуна который после этого становится еще могущественнее сипейтара и коты призраки однажды некий благородный воин нашел приют в отдаленном и полуразрушенном горном храме ближе к полуночи его разбудил странный шум оглядевшись вокруг воин увидел нескольких котов которые все время прыгали миуколли и опили повторяя снова и снова следующие слова не говорите про это, Сипейтара!» Полночь коты внезапно исчезли, и в разрушенном храме воцарилась тишина, и наш воин получил возможность поспать. На следующее утро молодой воин покинул обиталище призраков и пришел к немногочисленным убогим хижинам, стоящим неподалеку от деревни. Проходя мимо одного из этих жилищ, услыхав громкие стенания и рыдания, он спросил о причине такого горя. «Увы!» — ответили ему столпившиеся вокруг люди. «Ты спрашиваешь, чего мы так опечалены?» Сегодня ночью одну из самых наших прекрасных девушек посаженную в большую клетку заберет горный дух в разрушенный храм, где ты провел ночь, а рано утром она будет съедена. Каждый год мы теряем по одной девушке, и никто не может нам помочь. Воин, тронутый этими горькими словами, горя желанием помочь, просил кто или что такое Сепейтара. Злые духи в разрушенном храме несколько раз упоминали это имя. Сепейтара, сказал один человек. Это смелая и очень хорошая собака, и принадлежит она самому главному советнику нашего хозяина. Воин поспешно ушел, и ему удалось одолжить Сипейтара на одну ночь. Он отвел собаку в дом, проливающих слезы родителей. Там уже была приготовлена для девушки большая клетка, но в эту клетку воин посадил Сипейтара и с помощью нескольких молодых людей из деревни отнес ее в заброшенный храм. Однако молодые люди, объятые страхом, ушли. и поэтому воин и собака остались на горе одни. В полночь опять появились кошки-призраки, но на этот раз уже в сопровождении огромного и очень свирепого кота. Когда этот чудовищный кот увидел клетку, он принялся прыгать вокруг нее и радостно мяукать, а его окружение вторило ему. Воин, воспользовавшись подходящим моментом, открыл клетку. Степей Тара выпрыгнул и схватил зубами огромного кота. В следующую секунду его хозяин выхватил меч и отрубил голову этому злому существу. Остальные коты были настолько поражены увиденным, что не сделали даже попытки убежать, и храбрый Сипейтара быстро разделался и с ними. После этого никакие горные духи больше не тревожили деревушку, а благородный воин воздал храброму Сипейтара все положенные почести. Старик, который заставил зацвести деревья Однажды, когда один старик со своей женой находился в саду, их собака ни с того ни сего забеспокоилась. Она припадала мордой к земле и обнюхивала ее в определенном месте. Старики подумали, что их животное нашло себе что-то съестное, принесли лопату и стали копать. И каково же было их изумление, когда они выкопали огромное количество золотых и серебряных монет и в придачу всякие другие сокровища. Получив нежданно-негаданно такое богатство, старики, не теряя времени, раздали многим неимущим милостню. Когда соседи услышали о том, как повезло старикам, живущим рядом, они одолжили у них собаку и разложили перед ней множество вкусной еды в надежде, что животное принесет богатство и им. Но собака, с которой эти люди как-то раз плохо обошлись, отказалась есть, и в конце концов рассерженные соседи выгнали ее в сад. пес час принялся обнюхивать землю, А завистливые соседи принялись копать землю в том месте, где он нюхал, но не нашли никаких сокровищ, лишь жалкие отбросы. Жадный старик со старухой, огорчившись и разозлившись, убили собаку и закопали ее под сосной. Добрый старик случайно узнал, что произошло с его верным псом, и в глубокой печали отправился к тому месту, где был похоронен его любимец, и, рыдая, возложил на могилу пса еду и цветы. В ту же ночь дух собаки явился к своему хозяину и сказал «Сруби дерево, под которым меня похоронили, сделай из него ступку и думай обо мне каждый раз, когда будешь ей пользоваться». Старик последовал совету собаки и обнаружил, что когда он толчет рис в этой сосновой ступке, каждое рисовое зернышко превращается в драгоценный камень. Жадные соседи, которые одалживали собаку, без угрызений совести взяли взаймы и ступку тоже. но у этих злых людей рис тотчас же превращался в грязь, поэтому от злости они сломали и сожгли драгоценную посудину. И тогда дух собаки снова предстал перед своим хозяином и, рассказав ему, что произошло, добавил, «Если ты разбросаешь пепел от сожженной ступки на высохшие деревья, они сразу же зацветут». И, произнеся такие слова, дух собаки исчез. Добрый старик собрал пепел в корзину и принялся ходить от деревни к деревне и от города к городу, бросая пепел на высохшие деревья, и они, как и обещала собака, вдруг начинали цвести. Князь, прослышав о таких чудесах, приказал привести к нему старика, потребовав, чтобы тот продемонстрировал ему свое чудесное умение. Старик повиновался и ушел от него счастливый, осыпанный щедрыми дарами. Соседи доброго старика, узнав о таких чудесах, Собрали остатки пепла от волшебной ступки, и злой старик отправился по стране, рассказывая всем, что он тоже может оживлять высохшие или погибшие деревья. Его, как и предыдущего чудотворца, доставили во дворец и приказали возродить к жизни высохшее дерево. Злой старик забрался на это дерево и принялся посыпать его пеплом, но дерево так и осталось сухим, а князь от пепла чуть было не ослеп, к тому же едва не задохнулся. За это самозванство избили чуть ли не до смерти, и он, жалкий и несчастный, отправился домой. Добрый же старик и его жена, пожурив злых соседей за их жадность, поделились с ними своим богатством, и некогда подлые, жестокие и хитрые люди стали вести праведную и добродетельную жизнь. Медуза и обезьяна. Три мифические обезьяны служат иллюстрацией к буддийской идее о непричастности злу: Мидзару не видеть зла, Как Адзару не слышать зла, и в Вадзару не говорить зла. Рюдзин, повелитель морей и божество водной стихии, взял в жены юнную и красивую дочь дракона. Они были женаты еще совсем недолго, как вдруг прекрасная супруга заболела, и никакие советы и рецепты лучших лекарей не могли ей помочь. — О, рыдала дракониха, только одно сможет помочь мне излечиться от этой болезни. — Что же это? — спросил Рюдзин. «Если я съем печень живой обезьяны, я зачем же поправлюсь? Умоляю, достань мне печень обезьяны. Я знаю, ничто другое не сможет спасти мне жизнь». И тогда Рюдзин призвал к себе медузу и сказал, «Повелеваю, чтоб ты плыла к берегу и привезла мне на спине живую обезьяну. Мне нужна ее печень, чтобы наша королева поправилась от своей болезни. Ты единственная из морских существ сможешь выполнить эту задачу». «Ведь только у тебя есть ноги, и ты можешь ходить по берегу». «Чтобы уговорить обезьяну отправиться с собой, поведай ей обо всех чудесах глубин и обо всех редких красотах моего огромного дворца с жемчужными полами и коралловыми стенами». Медуза, обрадованная тем, что здоровье и жизнь ее госпожи зависит только от того, как она справится со своим заданием, не стала зря терять время и тотчас же поплыла к острову. Как только она ступила на берег, то сразу же увидела симпатичную обезьянку, скачущую по веткам сосны. «Приветствую тебя», — сказала Медуза. «Что-то не нравится мне этот остров? Должно быть, ты здесь влачишь ужасно скучную и жалкую жизнь. Я родом из царства морского, где в прекрасном огромном дворце правит Рюзин. Не желаешь ли посетить новую страну, где изобилие фруктов и где всегда стоит прекрасная погода? Если хочешь, забирайся ко мне на спину». И я с удовольствием отвезу тебя в морское царство. Я с удовольствием принимаю твое приглашение, отвечала обезьяна, слезая с дерева и поудобнее усаживаясь на толстый панцирь на спине медузы. Между прочим, спросила медуза, когда они уже проплыли почти половину пути, полагаю, ты ведь взяла свою печень с собой, верно? Какой нескромный вопрос, отвечала обезьяна. А почему ты спрашиваешь? Наша морская королева опасно больна, стала рассказывать глупая медуза. И только печень живой обезьяны сможет спасти и жить. Когда мы прибудем во дворец, лекарь сделает из твоей печени лекарство, и наша госпожа снова станет здоровой». «Боже мой!» – воскликнула обезьяна. «Почему же ты не сказала мне об этом до того, как мы уплыли с острова? Если бы я это сказала, – объяснила Медуза, – ты определенно не приняла бы моего приглашения». «Поверь, ты сильно ошибаешься, моя дорогая Медуза». «У меня не одна печень, и я бы с радостью поделилась одной из них, чтобы спасти жизнь вашей королевы. К огромному сожалению, я забыла взять печень с собой. И если ты меня отвезешь обратно на остров, я возьму одну из них». Легковерная медуза повернула обратно и поплыла к острову. Как только она подплыла к берегу, обезьяна спрыгнула с ее спины и по веткам взлетела на дерево. «Печень!» — сказала обезьяна хихикая «Ты сказала печень? Ах ты глупая, старая медуза! Конечно же, ты никогда не получишь мою печень!» Через некоторое время Медуза возвратилась во дворец и поведала Рюзину эту печальную историю. Владыка моря сильно разгневался. «Бейте ее, пока она не превратится в желе!» – закричал он своим слугам. «Бейте эту глупую Медузу, пока у нее на теле не останется ни одной косточки!» Так Медуза потеряла все свои кости и панцирь, и с этого несчастного дня все Медузы, рожденные в море после ее смерти, тоже были без панциря и без костей, и до сегодняшнего дня они похожи на желе. Бронзовый конь На празднике Мениги, или выход из тела, божество из Кидзуки Охо Куни Нуси, согласно преданию, едет верхом по улицам на бронзовом коне. Ритуал этого праздника столь загадочен, что отправляющий эти обряды священник может передать секрет своему сыну только после своей смерти через медиума, вызывающего дух умершего. Когда-то считалось, что огромный резной дракон из Кидзуки – переползают по крышам многих домов, но когда ему перерезали деревянное горло, он превратился просто в украшение на крыше и больше не беспокоил жителей. Бронзовые олени из мацуя олень-самец и олениха, тоже были волшебными и могли ночами бегать по улицам. Эти пробежки происходили столь часто и добавляли такое беспокойство, что в конце концов им отрубили головы, и их выходкам был положен конец. Гигантскую черепаху храма Гесёззи каменного колосса высотой около 16 футов, неоднократно видели плавающий в пруду, заросший лотосами. Это создание, подобно уже упомянутым нами, тоже было изувечено, и его полуночные странствия прекратились навсегда.